Глава шестая. «Никуда я не пойду». «Никуда я не пойду», — сказал Норман. «Идите вы к чертовой матери», — сказал Норман. «Я на такое не подписывался», — сказал Норман и прижал к груди кочергу. Джемма возвела глаза ко всем святым и шире распахнула дверцу машины. «Ты действительно хочешь остаться здесь в одиночестве?» Она и сама не знала, что больше подчеркнула голосом. Здесь или в одиночестве? И то, и другое звучало одинаково жутко. Мотор вырубился прямо посреди дороги, и никакими способами завести его не удалось. Электроника в тачке была ровесницей Джеммы и тоже послала их к черту. Итог — машина мертва и оживать не собиралась. Как и надежда Джеммы на светлое будущее. Ночной лес чернел с обеих сторон, разбитый, проросший зеленью дороги, Туман полз густым киселем. Дальше нескольких метров не было видно низги, особенно без света фар. Келл выжидающе посветил фонариком через лобовое стекло прямо на упрямящегося Нормана. Тот тяжело сглотнул. Джемма сделала приглашающий жест рукой, придерживая дверцу. «Выкатывайтесь, ваше пугливое величество». Когда Норман вылез, она с силой захлопнула дверцу и даже этот раздраженный хлопок, казалось, прозвучал в тумане приглушенно. Тусклая дымка расползалась вокруг машины, клубилась вдоль дороги и превращала свет фонариков в размытые неясные пятна. Место, в котором они оказались, уже действовало Джемми на нервы. Они вошли в чёртову зону резонанса. Кем бы ты ни был в прошлой жизни, слесарем, инженером, историком космических систем или, как Джемма, родительским разочарованием, Приходя в управление, быстро осваиваешь совершенно новый пласт знаний, хочешь того или нет. Физическая подготовка, обращение с оружием, если ты оперативник, криминальный анализ и не забудь про зубрежку терминов. Зонами резонанса в УНР называли места, в радиусе которых была локализована высокая паранормальная активность. Джемма появлению зоны не обрадовалась, и это мало сказано. Кэл рядом с ней просветил обочину дороги, проводя лучом по провалам вдоль деревьев. Между толстыми заросшими мхом стволами разливалась чернота. Зона резонанса прямо посреди дороги в никуда — это плохой, очень плохой признак. Обычно резонировали места, попавшие под проклятие, помещения, где обитали твари, оставляющие сильный магический отпечаток, дома, склады, полянки, где сожгли пару-тройку ведьм. Но не чертовы дороги. Достаньте карту. — процедила Джемма. — И покажите мне, куда нас вашу мать занесло. Притихший в имперюга пальцем очертил на разложенной на капоте карте круг, где-то в начале глиады. Но точно сказать, въехали они или нет, не смог. — Я не могу определять на глаз. — Почти грызнулся он, когда Джемма в очередной раз потребовала уточнений. — У меня нет встроенной связи со спутником. — Ну да, очень удобно. Польза от него ноль только кровью все заляпал. «Скажи мне что-нибудь, Доу», мрачно потребовала Джемма. «И лучше что-нибудь хорошее, потому что иначе я испорчу настроение и тебе тоже». «Ну, попытайся», — без энтузиазма ответил он, оглядывая дорогу. «Ты знаешь метрики. Если тут такая сильная супрессия, что вырубает электронику, то мы должны быть совсем рядом с очагом». Кэлл покачал головой, демонстрируя ему фонарь. Отключились сканеры, ноутбуки, телефоны, но не фонари. Так не бывает. И то, и то работает на батарейках. И он был чертовски прав. Норман, прижимая к себе кочергу, подтвердил. Это ведь принцип парадименсионального согласования. От термина Фуджима заболела голова. Супрессия должна подавлять электричество равномерно, и «Спасибо за лекцию, док», — оборвал его Ду и в его голос тоже просочилось раздражение. «Я в курсе. Начните с того, что сканеры были включены все время, что мы ехали. Какого хрена ни один из них не сработал, когда мы пересекли границу зоны?» Джемма обвела их взглядом так возмущенно, будто кто-то из них был в этом виноват. «Я могу поверить, что техблок подкинул нам один бракованный гаджет, но все разом?» И еще одна причина, почему джема наливалась злостью, как спелое яблоко, а угрубил, противоречивость происходящего. Пранормальная активность образовывается в очаге, и чем дальше от очага, тем меньше ее влияние. Сканеры все время оставались включены. Если машина уже достигла эпицентра, значит, они давно пересекли границу зоны. Сканерам следовало начать зашкаливать еще до того, как заглохла тачка. Датчики должны были сходить с ума — Но они молчали. Джемма развела руками, глядя на Доу. «Ну же, разве не ты специалист по энергетической чертовщине?» «Если вы думаете, что у меня есть ответ», заметив ее взгляд, отрезал Доу. «Спешу разочаровать. Его нет. И не надо так на меня сма. «Девочки, мальчики...» Безмятежным голосом, с которым мало кто рискнул бы спорить, перебил его Келл. «Не сейчас. Джемма, что мы делаем?» Выгоняем Доу из команды за ненадобностью. Напоследок не упустила шанса съязвить Джема. А сразу затем осмотрим окрестности, только без леса, с ним подождем до утра. Проверим дорогу, сделаем замеры. Я хочу знать, что здесь происходит. Техника не работала, но все еще оставались не раз спасавшие их способы из прошлого века. Амулеты, растворы, свечи, порошки. Джема распихала базовый инвентарь по карманам, Проверила оружие, дождалась остальных. И за все это время не пришла ни к одной внятной идее, почему зона резонанса выкидывала здесь такие фокусы. «Не разбредаемся!» — громко возвестил Келл, словно школьный учитель, разворачиваясь от машины и направляя луч фонаря прямо в белую мглу. Джемма щелкнула тумблером на своем и уперлась лучом прямо в лицо Блайту. Тот дернулся и отвернулся, но Джемма ухватила его за плечо. Я замыкаю, сказала она, подгоняя остальных. Норман, ты сразу за Кэлом. Ни на шаг от него не отходишь. Дол в середине, вампир передо мной. У меня есть имя, неожиданно тихо возразил Блайт. В фонарном свете он казался призрачным, только глаза чернили на белом лице. Красивый и изящно слепленный, как экспонат в музее восковых фигур. Да, я знаю, Джон, шагай давай. Ночь вокруг была тихая и молчалива. Дорога изгибалась вдоль черной стены леса, утопая в тумане, а луна пряталась за облаками, так что рассчитывать приходилось только на фонари. Тишина была скорее угнетающей, чем мирной, и заставляла напряженно прислушиваться. Никто не разговаривал. Долбаный Сайленд-Хилл. Долбаная Ирландия. Джемма привыкла к местам с угнетающей атмосферой, к угрюмым горным склонам, мрачным болотом, городам-призракам времен Дикого Запада. Года два назад ей довелось побывать даже на руинах в самом делешного древнего храма в окрестностях Сьюдат-Хуареса. Мексиканское бюро, столкнувшись с неизвестным видом существ, запросило оперативную помощь у американских коллег, и Джемма провела две недели, ползая по доколумбову ацтекскому городищу на 40-градусной жаре. В общем, на мрачных захолустьях вроде этого она собаку съела, И здесь еще было прилично. Никто не выпрыгнул на них из леса, никакие женщины в белом не торопились составить им компанию, и нечеловеческие крики ужаса тоже ниоткуда не раздавались. И, тем не менее, что-то в этом безмолвии Джемми не нравилось куда больше обычного. Словно это не они прислушивались к этой тишине, а тишина прислушивалась к ним. «Доу», — сказала Джемма, разрывая долгое молчание. «Ты же чувствуешь всякое...» тварии и все такое». Она имела очень абстрактное представление о том, на какие фокусы был способен Ду. «Здесь ты никакой угрозы не ощущаешь?» «Угрозы?» — переспросил тот. Его интонации можно было подписывать неутешительные диагнозы. «Я тебе кто? Бортовой компьютер?» «Нет, ты придурок, который не умеет нормально отвечать на вопросы», огрызнулась она, глядя на затылок в черной шапке. Норман обернулся на них через плечо. «Можете, не сейчас». Доу помолчал некоторое время, из принципа, Джема его насквозь видела, но потом снизошел до ответа. «Присутствие других сверхъестественных существ я не чувствую. Может быть, Блайт немного, искажает поле, но я все равно думаю, что вокруг никого нет». Этот диалог, в отличие от предыдущего, заинтересовал Нормана, и он снова оглянулся, на этот раз целенаправленно на Доу. Даже в отсветах от фонарных лучей Джемма видела, что у него на лице было написано любопытство. «Насколько далеко ты можешь чувствовать других существ? Я думал, что тебе необходим физический контакт, как тогда, с трупом». Джемма знала, что Доу не захочет отвечать. Он редко что-либо о себе рассказывал, если не наступить ему на горло. Но сейчас вопрос Нормана звучал уместно, в их ситуации знать об этом было бы полезно а доу в первую очередь практичен и только во вторую невыносим. «Это зависит не от меня», — ответил он неохотно, подтверждая ее догадки, — «а от витальной силы субъекта. У людей она средняя, у мертвых очень низкая, ее трудно засечь. Самая высокая — у его голос проник яд, у хищников. Чужая энергия в них оставляет сильные следы. А как она ощущается?» Это только подогрело научный интерес Нормана. «Визуально или кинесте? Стоп!» Когда Кэл хотел, он умел говорить так, что твое тело слушалось его раньше, чем ты успевал понять, что произошло. Блайт перед Джемой замер мгновенно, и она чуть не налетела на его щедушную спину. «Доу, следи за нашим высоковитальным Джоном!» Джемма прошла мимо них к Кэлу. Тот сидел на корточках, приглядываясь к чему-то на дороге. «Норман, не лезь!» Она наклонилась. «Что тут у тебя?» Кэл указал фонарем на дорогу. «Смотри, видишь?» Он провел лучом вдоль обочины. «Здесь кто-то проезжал. В зоне высокой супрессии, где техника не работает». Он поднял на нее взгляд. Кэл был гавайцем, но среди его предков затесались и японцы, и европейцы. Было сложно определить его национальность, но глаза у него были темные а в этой темноте почти черные он встал с корточек уводя луч дальше и это еще не все судя по глубине следов они резко затормозили вот тут он прошел дальше посмотри как вывернуты колеса в машине что то случилось но машины то нет сказал ду вглядываясь в туман значит они смогли уехать вопрос хороший Кэл продолжал рассматривать дорогу. «Вот только на дороге до этого нет никаких следов. И дальше, судя по всему, тоже. Но нужно проверить». «А если мы ничего так и не найдем?» недовольно осведомился Доу. От его голоса Джема почувствовала, как мигрень разгорается с новой силой. «Машины не возникают из воздуха, Сайлос». Кэл пожал плечами. «И уж тем более не растворяются в нем». «Если это, конечно, не машина Дока Брауна», — вздохнула Джемма. «Рекомендации потому что нам с этим делать будут? Нужно идти дальше, нужно возвращаться». Кэлл и Доу произнесли это одновременно. Норман нервно переводил взгляд с одного на второго, он явно чувствовал себя неуютно посреди темной дороги в ночном лесу, и Джемма снова подумала, что они зря взяли его с собой. «Я надеюсь, вы оба понимаете, что нам нужно вызвать подкрепление», — мрачно спросил Доу. «А еще желательнее — поисковую группу и подключить ирландцев. Они знают свою территорию куда лучше чужаков. Здесь больше десяти тысяч гектаров леса, техника не работает, аномальная супрессия». Джемма поморщилась, почесала бровь. От недосыпа и всего этого дерьма у нее начало ломить висок. «У нас уйдет больше суток, чтобы добраться до города на своих двоих», — возразил Кэл. «Потом еще минимум трое, чтобы дождаться группу, и бог знает сколько времени, пока ирландцы не разберутся со своими проблемами». «Если верить карте, сейчас мы милях в двадцати от базы егеря. Это четыре 5 часов ходьбы. Несколько суток или несколько часов — это большая разница». Кэл любил простые последовательные действия. Он был хорош в тактике, Стратегии не были его зоной ответственности. Да, стратегия их действий — это ответственность Джемы и никого больше. Ей не хотелось этого признавать, но в этот раз она склонялась к тому, чтобы прислушаться к аргументам Доу. Она потерла висок, чувствуя, как внутри пополам с мигренью растет раздражение. Необходимо вернуть Нормана в город. Здесь он будет только мешаться, придется думать о его безопасности, а это им совсем ни к чему. Подкрепление — хорошая идея, но Кэл прав. Откомандировать сюда большую группу займет кучу времени. Еще больше уйдет на то, чтобы ирландцы смогли выделить им проводников. Но дом егеря и правда рядом. Что если... В висках ощутимо застучало. Джемма Рогин и новые уровни стресса — сюжет для книжки про маленькую волшебницу. «Можем разделиться», — пожал плечами Кэл, — «на две группы. Одна правее...» «Что?» — нервно взвился Норман. «Нет, боже, даже не думай! Джема, скажи ему!» «Да тихо ты!» — осадила его Джема. «Никто не будет разделяться. Кэл, мы возвращаемся». Кэл не выглядел недовольным ее решением. Впрочем, Джема знала, что он и не был. «Уверена?» — тем не менее спросил он. А получив кивок, пожал плечами. «Как скажешь, детка, ты тут босс». Так что мы возвращаемся, забираем из машины вещи и... Твою мать! Боль в виске стрельнула неожиданно сильно, и Джему прижала руку ко второму виску. А что делать с вамп, Роген? Этого Роген сама Джема почти не слышала, так громко стучал в голове отбойный молоток. Как будто кто-то решил бить в набат прямо внутри черепной коробки. Бум-бум-бум. Оглушительно. Больно. Башка! просипела Джема, обессиленно выпуская фонарик и обхватив голову руками. Башка просто раскалывается. Что с ней? Черт! Кто-то схватил ее за руки. Кэл? Джемма, посмотри на меня! Джемма! Кажется, это был Норман. Проверить Джема не успела. После очередного глухого удара ее поглотила темнота. Когда Джемма открыла глаза, она оказалась посреди пожара. Красный обжигающий мир обрушился на нее так внезапно, что поглотил все остальное. Языки огня лезли под ноги, Гарри забивалась в горло, заставляя легкие протестовать. Пламя, оно было со всех сторон, ползло со стен, подбиралось к ногам, жаром лизало лицо. «Тедди!» — послышался сзади отчаянный крик. Джемма, задыхаясь, обернулась. В комнате резко стало пусто и тихо. Снаружи накрапывал дождь. Воздух был холодным, ни намека на оглушительную волну пожара, который бушевал здесь мгновение назад. Холодные голубые стены резали глаза. От ярких всполхов огня до сих пор плыли черные и красные пятна. Джему повело в сторону, голова закружилась, но она успела схватиться за край комода. «Тедди! Тедди, где ты?» Голос снова прорвался в комнату. От пожара не осталось ни следа, однако в мужском громком голосе звучала все та же паника. Она была хорошо знакома Джеми. Она уже это слышала. Она уже видела и этот пожар, и эту комнату, и эту дверь в коридор. Она слышала это Тедди бесконечное множество раз и никогда не могла ничего исправить. Раз за разом она оказывалась здесь, будто запертая в замкнутом кругу, где бесконечно разыгрывалась одна и та же сцена. У этого кошмара не было ни конца, ни края. Она знала, что ей предстоит видеть его всю свою жизнь, только она закроет глаза. Чувствовать жар огня, слышать крики отца, понимать, что бы она ни сделала, огонь вспыхнет снова. Взгляд Джеммы замер на углу комода. Все эти чувства действительно принадлежали ей, но ее отец никогда так не кричал. В ее комнате никогда не было пожара, ей не снились кошмары. Она не успела изумиться, потому что следующий отчаянный крик отличался от предыдущего. «Открой дверь!» На этот раз голос был другой, и шел он не из коридора. «Пожалуйста!» — заплакал голос. «Открой!» Джемма медленно подняла взгляд. Дверь изменилась. Хорошо знакомая, которую Джемма не могла бы спутать ни с какой другой, облезлый белый косяк, следы от фломастеров, куска обшивки снизу не хватало. Эта дверь, влитая в голубую стену, никогда не принадлежала этой комнате. И тем не менее она была здесь. Вот она, только руку протяни. «Это сон», — сказала Джемма сама себе. «Я сплю». Фогарти Мэннер, Купер, Амулет. Она снова спит, это всего лишь сон. Ничего из этого не происходит в реальности. «Джемма! Господи, Джемма!» За дверью всхлипнули. «Это ведь ты?» Она так давно не слышала этот голос, что сейчас не могла смириться с тем, что все это происходило, пусть даже во сне. Кто-то прокрался в ее голову и вскрыл ящик Пандоры, который нельзя открывать. «Тебя не может здесь быть», — сказала она двери. «Тебя... Ты... Нет. Это просто сон». «Значит, я тебе снюсь», — задумчиво сказал голос. Плачущая интонация ушла, развеялась, как не бывало. Непостоянные чувства, переживания сменялись спокойствием так же быстро, как и возникали на пустом месте. Непредсказуемая эмоциональность. В этом они всегда были похожи. «Да». Едва слышно, сказала Джема в ответ. «Ты мне всего лишь снишься. Тогда я хочу увидеть твое лицо». Голос повеселил. Так давно его не видела. Раньше тебе не хотелось его видеть. Раньше ты злилась каждый раз, когда его видела. Раньше ты говорила, что лучше бы это я умерла, а не... Голос перебил ее. Ты ведь знаешь, что я никогда так не думала. Это все... Это была не я, Джема. Откроешь мне дверь? Ты ведь сама за ней закрылась. Это был твой выбор. Ты не имеешь права просить меня ее открыть. Я не могу, ответила она отрешенно. Мне... мне нужно идти. Эта мысль появилась сама по себе. Да, ей действительно нужно было идти, но куда и зачем? Впрочем, это ведь сон, и ее подсознание само нашло ответ. Навстречу Куперу? — спросил голос, и на этот раз он был возмущен. «Боже, Джема, мы как будто поменялись местами. Он даже не настоящий, а ты веришь всему, что он говорит». «А ты разве настоящая?» — огрызнулась Джемма. «Его тут нет, тебя тут нет, здесь только я. А все это — чокнутые выверты моей головы, так что просто замолчи, будь добра». «Послушай». Ей, как и всегда, было все равно, что говорила Джемма. Она никогда никого не слушала. Только себя, черт возьми. Помнишь, Винсент тебя спросил. «Разве ты не можешь просто остановиться?» «Бога ради, заткнись!» — не выдержала Джемма. «Ты не можешь ничего знать про Винсента. Вы никогда не виделись и никогда не увидитесь. Ты не знаешь его, ты даже меня теперь не знаешь, потому что ты сама выбрала закрыть эту проклятую дверь. Просто остановись, Джемма». Перестань убегать. Я никогда не убегала, возразила она сквозь зубы. Я ведь тебя голос сорвался. Я ведь пыталась и. На этот раз голос ничего не сказал. Ему и не требовалось. Джемма сама знала, что врала, только вот самой себе врать у нее всегда плохо получалось. Все в порядке, успокоил ее голос. Все хорошо. Просто открой дверь, и мы поговорим. «Я не могу», — повторила Джемма. «Не могу найти тебя там, опять, снова. Не могу стоять и смотреть, пока обезумевшая реальность вырывается из моих рук, превращая нашу жизнь в кошмар. Не могу. Это ведь сон, Дурында. В этот раз все будет по-другому». «Мне нужно идти», — снова возникла настойчивая мысль. Джемма посмотрела вправо. Теперь дверь в коридор оказалась открыта, и темнота за порогом подсказывала, куда двигаться. Ей нужно найти Купера. Нужно решить чёртову прорву загадок, отыскать ответы на уйму вопросов. «Я обещаю», — перебил эти мысли голос. «В этот раз всё будет иначе. Ты должна открыть эту дверь, Джемма. Только так ты перестанешь убегать». «Я не убегаю», — повторила Джемма из чистого упрямства. Вружка. Что-то мягкое скрадывало шаги, но Джемма не смотрела вниз. Она сама не понимала, в какой момент начала идти к двери. Остановившись, положила руку на круглую теплую дверную ручку. В прошлый раз она не открывалась, сколько бы Джемма не умоляла, но в этот раз нужно было просто надавить. «В этот раз ты успеешь», — пообещал голос. Он был совсем близко, и Джемма могла слышать чужое громкое взволнованное дыхание. Врушка, прошептала она. Джемма медленно надавила на ручку, та легко поддалась. Она потянула дверь на себя. «Нет!» Все произошло в один момент. Джемма увидела руку на белом покрытии двери, серый рукав, длинные пальцы, а затем дверь захлопнулась. «Нет, Рогин, сказал Купер позади нее. Джемма чувствовала его тяжелое дыхание на своих волосах. «Это не Мэйси». «Джемма?» — встревожился голос за дверью. Она не стала оборачиваться, только подняла вторую руку, надавливая предплечьем на его локоть. Тот не поддался. Рука уперлась в дверь, как железная. «Отойди», — хмуро сказала Джемма. «Послушайте меня». «Джемма, это он?» Тревога в голосе Мэйси стала сильнее, а затем превратилась в панику. «Он рядом с тобой?» «Скорее заходи, Джемма! Тут он нас не достанет, и ему нельзя верить!» «Ее там нет!» «Отойди, твою мать, Купер!» взвелась Джемма, рывком потянув дверь на себя, но та не поддалась. «Дай мне посмотреть!» «Роген, это не она. Он обманывает вас!» «Он обманывает тебя, Джемма!» И неожиданно голос засмеялся. «Ох, звездочка, как же он себя обманывает!» От неожиданности Джема отпустила дверь, сделала шаг назад, натолкнулась спиной на Купера и резко развернулась. Вокруг не было ни голубой комнаты, ни смеха Мейси. Только запущенный временем и подростками холл фогарти Мэннер. Купер, он стоял так близко, что можно было рассмотреть игру теней на его лице, огляделся тоже, будто повторяя за ней. На секунду на его лице проскользнуло облегчение. «Я сплю», — вспомнила Джемма. «Это всего лишь сон». «Верно», — произнес голос в ее голове. «Именно так мейси тут нет». Прозвучало так естественно, будто сказал ее собственный внутренний голос. Но Джемма точно знала, что это не она. Тогда кто это подумал? «Наши сознания смешиваются», — ответил Купер вслух. «Не о чем волноваться, все нормально». «Да неужели, черт возьми?» — подумала Джемма. «Вы просто... Если дверь снова появится, не открывайте. И тем более не входите в нее». Джемма сглотнула комок в горле, прежде чем спросить. «Что это? Что это было?» «Просто сон. Вы не должны открывать эту дверь, понятно?» Купер уставился ей в глаза настойчиво и сурово. На его лице это выражение смотрелось уместно. Оно будто было создано для того, чтобы хмуриться. «Запомните, вы ни за что...» Он повернулся ей вслед, когда Джему устало направилась мимо к Софе. «Вы ни за что и никогда не должны открывать эту дверь». «Какого хрена происходит, Купер?» Вместо того, чтобы слушать одно и то же по десятому разу, спросила она, повалившись спиной на выпирающие пружины. Языки костра трещали почти уютно, но где-то внутри все еще трепетали воспоминания о пожаре. «Я уже сказал, вы спите, а это просто ночной кошмар», — отрезал Купер. Он так и остался на месте и выглядел почти неловко, словно не решался с него сойти. «Не то, с чем вам сейчас нужно сталкиваться». Джимми захотелось схватить пацана за на пальто и хорошенько встряхнуть, Кажется, у того была плохая привычка не договаривать. Собственное раздражение внезапно осветило другую мысль. Глядя прямо в аккуратное лицо Купера, Джемма поняла, все вокруг казалось таким отчетливым. Все, что раньше было расплывчатым и на чем не удавалось сосредоточиться, внезапно стало четким и детальным, будто кто-то наконец настроил фокус в фотокамере. У Купера оказались большие ладони с длинными пальцами. Сейчас, когда он держался за свой амулет, это было особенно заметно. Плечи широкие, но слишком худой, явно недобор веса. Спину держит прямо, но слегка неестественно, словно он долгое время сутулился, а потом с трудом избавился от этого. Ударение на «Р» и «А» — узнаваемый акцент Массачусетса. Лицо непримечательное, Такое не вызывает подозрений и быстро забывается. Самое то для агента. Джемма всегда легко замечала детали, и детали в Купере говорили намного больше, чем вся картинка целиком. «Прекратите», — с легкой досадой сказал он, — «это сейчас неуместно». «Ах да, наши сознания смешиваются. Давай-ка проговорим это вслух». Джемма выставила ладонь, останавливая его от дальнейших нотаций. «Ты можешь читать мои мысли?» «Так получается?» Это был одновременно сложный для Джеммы, потому что черта с два она когда-либо слышала о таком, и простой для Купера, который определенно умело обращался с подобным вопросом. И тем не менее Купер не спешил на него отвечать. Все еще застыв на месте, как вросший в пол, он смотрел на нее через горящий костер и выглядел так, будто... «Сомневался?» «Нет-нет, тут что-то другое». «Он не сомневался, он...» «Амулет», — резко ответил Купер, намеренно сбивая Джему с мысли. «Я же сказал, чем дольше он на вас, тем лучше работает связь, вы помните? Нельзя его снимать». «Не снимать его, чтобы ты мог и дальше вырубать меня, когда вздумается», — покачала головой Джем. «Звучит как так себе предложенница». Она, скорее всего, отрубилась прямо у команды на глазах. Кэл ей это с рук не спустит. Доу и зайдет ядом, а Норман ей мозг выист. С другой стороны, если она все еще была здесь, значит, они хотя бы не стянули с нее амулет. Везде надо искать плюсы, верно? Вы не относитесь к этому достаточно серьезно. Рогин, послушайте, вы должны... Она должна? Мысль прозвучала с таким всплеском раздражения, что ей не потребовалось ничего говорить вслух. Купер осёкся, сжал амулет в кулак и уставился на Джему, подбирая слова. Да, точно, он подбирал слова. Джема это знала. И когда он их подберет, у нее снова останется больше вопросов, чем ответов. «Слушай, парень», — она наклонилась вперед и поставила локти на колени, почесала бровь. «Мы как-то нехорошо с тобой начали. Давай-ка сначала». «Ты Теодор Купер?» «Вы прекрасно знаете...» «Ты, Теодор Фрэнсис Купер, 25 лет, ликвидатор, восточный офис, команда и Егора!» Они уставились друг на друга поверх костра. Тот трещал, заполняя возникшую тишину. Купер мог пялиться на нее с этими своими нахмуренными бровями сколько угодно, Джемме было плевать. Он затащил ее сюда, он от нее чего-то хотел, это он ей должен. Наконец Купер сдался пусть и с таким видом, будто она поставила ему ногу на горло. «Да», — коротко ответил он, — «это я». Джемма кивнула, как ни в чем не бывало. «Супер, а теперь садись». Он не сдвинулся с места. Она с нажимом улыбнулась. «Садись, садись, иначе этот разговор далеко не уедет». Купер неохотно подчинился и, наконец, двинулся вперед. «Надо же, не прирос, не все потеряно». Он обошел костер и аккуратно опустился на одну из кирпичных стопок. Может быть, даже на ту, где сидел в прошлый раз. Джемма сцепила пальцы в замок. Ощущение было реальным, но слегка приглушенным, будто руки у нее затекли и немного потеряли чувствительность. — Ты и Брайан Суини, аналитик, — продолжила она, когда Купер, выжидающий на нее, уставился. — Пропали в графстве Керри в Ирландии. — Да. «В национальном парке Киларни?» «Верно». Он слегка кивал в такт своим односложным ответом. Лжи не было ни у него на лице, Джема прекрасно различала ложь, хотя и никогда не полагалась на это, ни в его мыслях. Наши сознания смешиваются. Да, она это ощущала. Купер или говорил правду, или верил, что говорит правду. «Ну так расскажи тете Джеми, Теодор Фрэнсис Купер». Джемма позволила раздражению раскрасить ее голос в резкие и злые тона. «Где вы сейчас, и что, твою мать, здесь происходит?» «Рогин, послушайте». Джемма развела руками, показывая, что она вся в внимании. «Вы ведь видели рисунки?» «Точно!» — с раздраженной охотой отозвалась Джемма. «Рисунки, в которых ни черта не понятно. Хорошо, начинай с них». Он покачал головой. Я не буду с них начинать. Они все, что я могу вам дать. От этой наглости Джемма на секунду растерялась и не нашла, что ему ответить. Какого черта? То, что на них изображено, оно должно означать...» Он остановился. С трудом подбирая слова, Купер словно мучительно балансировал на какой-то одной видимой ему грани, не давая себе сказать больше, чем требовалось. Наконец, кажется, он выбрал нужные. «Помните, что я сказал? Что ту дверь нельзя открывать. Так вот, на этих рисунках закрытая дверь». Джема не успела спросить, что за чертовщину он несет, потому что Купер тут же продолжил. «Я даже не буду спрашивать, понимаете ли вы, потому что сейчас вы не понимаете. Вам нужно просто запомнить все, что я говорю. И попытаться... Вы должны найти ключ, Рогин и закрыть эту дверь» джема почувствовала как медленно начинает впадать в бешенство я думаю я не уверен но мне кажется что это наш единственный шанс ну конечно кивнула джема улыбаясь единственный шанс закрытая дверь найти ключ супер ага идешь как по сценарию для третьесортного фильма и затем улыбка превратилась в оскал ты издеваешься надо мной а «Мы застряли, черти где, в зоне высокой супрессии, без связи и техники. А ты в шарады со мной играть вздумал, пацан?» «Других ответов у меня для вас нет». Ее раздражение нашло зеркальное отражение в Купере. Она чувствовала его. У ее собственного недовольства были зазубренные края и острые углы. Недовольство Купера же было тщательно сдерживаемым, но кипучим и порывистым. «Ну так найди их, Купер!» потому что иначе я встану с этого дивана, и тебе не понравится, что случится потом. Внутри взвилось желание попросту вытрясти из него ответы. Купер нахмурился еще сильнее. Что-то его беспокоило и сердило, но ей было все равно, какие там чувства его обуревают. Пусть засунет себе свое беспокойство в задницу. Я не могу дать вам других ответов. Он упрямо продолжил гнуть свое. Просто не могу. «Вам придется поверить мне и заняться поисками. И вы можете встать с этого дивана и врезать мне, рогин, но от этого ничего не изменится. Мы просто зря потеряем то время, которое у нас есть». «И на что ты хочешь его потратить? На ребусы?» Джемма в гневе взмахнула рукой. «Что бы я там не должна была найти, мне оно по пути не попадалось, так что или объясняй нормально, или...» «Вам придется разгадать эти ребусы, рогин. я же сказал». Это может оказаться нашим единственным шансом, я с первого раза поняла». «Шансом на что? Почему единственным? И почему, если эта штука так важна, ты не удосужился расписать про нее нормально в своей тетрадке, вместо того, чтобы рисовать чёртовы каракули?» Купер молчал. Пламя костра бросало всполохи на его лицо, выкрашивая кожу в красный, а глаза — в золотой. «Ты и на это ответить не можешь?» Купер так крепко сжал губы, что они побелели. «Он не может, не может, не может!» Это билось в голове вместе со стуком крови, как будто мигрень Джемы снова вернулась. «Вы на верном пути», — сказал он. «Вам нельзя сворачивать». И помочился, будто ему совсем не нравилось это признавать. И даже в ярости Джема продолжала всматриваться в его лицо, Ей нужно было запомнить, как выглядят его чувства. Только случайные эмоции выдавали в Купере, приучившем себя к сдержанности, правду. Они не были толком знакомы, но это, это она знала наверняка. Знание было неожиданно прочным и уверенным. Оно появилось из ниоткуда, и тут же стало ей давно знакомым. Купер поднялся со своего места, и Джема, не отдавая себе отчет, встала следом за ним. Они оказались одинакового роста. Их разделяло два шага темноты и теней старого дома. Не подходя ближе, Джемма грубо бросила. «Мы собираемся вернуться». Получилось будто бы на зло, но Купер не обратил внимания. «Я знаю». Он устало потер лоб и, прикрыв на мгновение глаза, сказал. «У вас не получится. Мне жаль». «Что ты имеешь в...» «Вам нужно идти дальше». Он перебил ее, опуская руку, и тени от огня, облепив лицо, сделали его неожиданно изможденным. Продолжайте двигаться вперед и найдете нас. Сейчас он у насекся. Сейчас это единственный шанс для нас. Купер, снова начала злиться Джемма, ты не договариваешь, и ты меня уже... Огонь за ее спиной неожиданно вспыхнул так сильно, что на мгновение осветил весь холл и прогнал тени. Джемма вздрогнула, а Купер даже не повел бровью, все так же смотрел на нее удивительно золотыми глазами. «Разве они не серые?» «Вам нужно спуститься вниз», — сказал он. «Найдите способ». И исчез. А следом за ним и все остальное. Норман спал, прижавшись к очерге щекой. На ней отпечаталась черная полоса сажи. Это выглядело почти мило. Кэл хмыкнул, жалея, что телефон не работает и нельзя сделать пару забавных фоток. Было бы что показать на корпоративе. Когда Доу озвучил, что Норман боится призраков, Кэл удивился. Они с Норманом были знакомы сколько? Три года? Четыре? Он никогда не замечал. А ведь у них за спиной уже много совместных дел. Но сейчас, складывая факты, действительно, он понимал, Норман охотнее не брал миссии с ликвидаторами, чем с гоэтиками. Кэл не слышал от него ни одной истории про работу над делами, где фигурировали бы призраки. Норман не хотел заходить в особняк, нервничал. Кэл и внимания не обратил, а вот нелюдимый Доу заметил сразу. Даже как-то стыдно. Интересно, знала ли Джемма? Кэл перевел взгляд на соседнее сиденье. Пока Норман сзади мирно сопел в кочергу, Джемма не слишком мирно, но относительно спокойно сопела на пассажирском, уткнувшись головой в стекло. След крови, потекший из носа, все еще оставался над губой. Правая рука все так же сжимала золотую цепочку на шее, укромно спрятав в кулаке то, что на ней висело. Амулет. Они попросту не могли снять с нее эту штуку. Звучало невероятно, но у Кэлла так и не получилось разжать кулак Джеммы. Цепочка не рвалась, застежки на ней не было, разбудить Джемму не получалось. Любой другой бы уже волновался, Норман и даже Доу, но Кэл не любил тратить эмоции попусту. Он вернулся к сбору сумки. Методично запихивал туда воду и еду, купленные в магазине, чтобы на обратном пути не занимать руки пакетами. Они пригодятся для другого. Снаружи, за лобовым, мрачно маячил Доу, разглядывая карту на капоте и о чем-то спрашивая Блайта. Их окружал туман, такой плотный, словно весь стекся к машине окружив ее сплошной стеной. Если бы не Доу и Блайт, то Кэл бы подумал, что мира за пределами машины больше не существует. Нагрянула даже глупая мысль, что если выйдя утром в туман, они будут идти и идти, но так никуда и не дойдут, или будут плутать, раз за разом возвращаясь к машине. Последний раз взглянув на Джемму, та слабо заворочилась, но амулет так и не отпустила, Кэл закинул сумку на плечо, вылез из машины, аккуратно прикрыв дверь, чтобы не разбудить Нормана. «А другие дороги?» «Я никогда не бывал так глубоко в парке, я ведь уже...» Поставив сумку на капот рядом с картой, Кэл проверил доступность пистолета. «Если ты не можешь выхватить его одним движением, долго на этой работе не проживешь», и открыл молнию на боковом отделении. «Мальчишка нас дурит», — обратился к нему Доу. Было непонятно, дым вокруг него вьется или же туман. Или он по жизни такой бесполезный, одно из двух. «Эх, Сайлос, Сайлос, да чего ж ты противный, когда не в настроении?» вздохнул Кэл, копаясь в кармане сумки. «А с чего мне быть в настроении? Я застрял с вами здесь, без возможности выбраться в ближайшем будущем. Ты и в ситуациях порадостнее, не душа компании». Наконец, выудив из-под других мелочей упаковку салфеток, Кэл небрежно бросил ее Блайду. Тот от неожиданности дернулся, но в последний момент сумел извернуться и поймать. Да уж, обычно вампиры порасторопнее, но, может быть, у энергетических какая-то беда с координацией? Интересная задачка для научного блока — на подумать. Доу указал сигаретой на машину и спросил так, будто был недоволен самим фактом того, что ему приходилось спрашивать. Рогин без изменений». Когда Джемма вырубилась, ему пришлось использовать весь арсенал, доступный ему без техники. освещенное серебро, свечи, дымление стирекса, воскомастих, туланский бальзам, какие-то наговоры. В какой-то момент Кэллу даже показалось, что он услышал что-то похожее на молитву, и даже благовестный колокольчик высокого спектра, что всегда выглядело забавно, но не в этой ситуации. Ничего не помогло. «Это ни дух, ни проклятие, ни демон, ни влияние артефакта», сказал Доу, за мрачностью скрывая бескураженность. «Она просто спит». «Ну, ждет поцелуя принца, видимо», улыбнулся Кел. «Не хочешь попробовать?» Доу должен был скривиться в отвращении, сказать «Ха-ха, как смешно! Пошел нахер!» Или хотя бы просто закатить глаза, в общем, повести себя как типичный Доу. Но ничего из этого он не сделал. Молча затянулся, глубоко втягивая щеки, отчего его и без того скуластое и узкое лицо стало совсем жутким. А потом вместе с дымом произнес. Она не должна была надевать его. И ты это знаешь. «О, а ты мог ее остановить?» — весело уточнил Кэл. «Остановить Джему? Ты мог. Блин, ну мне приятно, что ты высокого мнения обо мне». Кэл прижал руку к груди. «Правда, Сайлос, это почетная оценка, и я...» «Прекращай клоунаду. Эта идиотка слушается только тебя». До уткнул пальцем в сторону лобового стекла, туда, где все еще спала Джемма. «Мне плевать, трахаетесь ли вы, как о вас говорят или нет, Махеллона, но ты мог заставить ее снять эту штуку, когда была такая возможность. А теперь из-за того, что ты под кублуком у своей подружки-начальницы, у всех нас гребаные проблемы». Доу был прав. Кэл прекрасно знал, что он единственный мог заставить Джему сделать то, чего она не хочет. А еще Доу ошибался. Джема хотела посмотреть, к чему приведет их амулет, узнать, что может им дать это приглашение от Купера. Правда была в том, что Кэл тоже хотел узнать. Они оба любили и умели рисковать. Возможно, именно поэтому они и понимали друг друга так хорошо. Возможно, именно поэтому они и выбирались из мясорубок похлеще этой. Возможно, именно поэтому они в них и попадали. Айк часто говорил, что они оба самые лучшие его агенты, но также и самые проблемные. Что ж, кажется, этот раз не был исключением. «У тебя есть место в сумке?» Как ни в чем не бывало, сменил тему Кэл и почесал в затылке. «Там еще три пакета в багажнике». Один я сложу в рюкзак джем, и что-то влезет к Норману, но...» Доу раздраженно швырнул окурок на землю и, придавив его, молча отправился к багажнику. «Мистер Доу и мисс Роген не ладят», — внезапно произнес Блайт. Кэл обернулся. Блайт стоял с другой стороны машины, прижимая салфетки к израненным запястьям. Келл, если честно, уже успел забыть, что тот умеет разговаривать. Блайт предпочитал держаться молчаливой тенью, и Кэл это более чем устраивало. Но вот что интересно. Его подчеркнутая вежливость — это какая-то форма протеста, или он действительно называл их так про себя? «Ого! Так ты заметил!» Кэл повернул к себе карту и посветил на нее фонарем. Нужно было прикинуть, какое пространство они смогут покрывать за каждый час ходьбы. «Мистер Доу!» Блайт говорил, понизив голос, справедливо опасаясь, что Доу в этот момент, открывавший багажник, их услышит. «Кто он такой?» «Тот, кто не ладит с Мизрогин. «Я не понимаю», — еще тише он продолжил. «Он ведь не человек, но и не...» «Ты с самого начала знал?» Блайт осекся, поворачиваясь к нему. Липкая дымка тумана обступала его со всех сторон, словно Блайт ей не нравился». На мгновение Кэллу подумалось, что с этого тумана станется, проглотит Блайта целиком. Впрочем, если бы такое могло случиться, оно бы уже случилось. Они торчали тут уйму времени и так ничего и не дождались. «Что я знал?» — уточнил Блайт. «Ты говоришь, что Леннон Ши не контролирует запечатление, что ты не выбирал жертву для импринтинга. Но даже если так...» Кэлл положил фонарик на капот так, чтобы тот светил на карту, взял оставленный доу-карандаш и принялся размечать отрезки пути. На Блайта он больше не смотрел. «В то утро в пекарне. Ты уже знал?» Тогда Кэллу показалось, что Блайту, безымянному парню в поясном фартуке, просто официанту, некомфортно рядом с Джеммой. Кэл не обратил внимания. Джемма умеет доставлять дискомфорт и виртуозно это делает. Если она решила, что сегодня заигрывает с тобой, ты или поддаешься, или пытаешься сбежать». Но официанту было некомфортно не рядом с Джеммой. Ты знал, что на меня сработал импринтинг уже тем утром. Кэл поставил несколько первых отметок. В среднем они будут покрывать 3 мили за час. Может быть, меньше, потому что с ними Норман и Блайт. Ты мог сказать об этом, когда мы тебя поймали. Но с каждой милей скорость будет снижаться. У них тяжелые сумки и рюкзаки — Они мало спали, на дороге нулевая видимость, и придется оставаться все время на чеку. Мог признаться сразу. С учетом этого примерно 13 миль за 56 часов ходьбы. Потом придется сделать остановку. Но пока нам об этом не рассказали другие агенты, ты молчал. И Это будет даже не половина пути. Ты солгал. А что мне оставалось делать? Возможно, Блайт не хотел этого говорить. Возможно, не хотел говорить так, запальчиво и озлобленно. Он казался невозмутимым и спокойным, даже когда находился под угрозой, не реагировал на подначки и не велся на провокации. Джемми практически не удавалось его расшевелить, а ведь она мастер. Но для Кэлла Блайт выглядел как запечатанная бочка с тротилом. Неаккуратно подожги и взлетит на воздух. Или, может быть, для Кэлла Блайт только изображал себя таким? «Вы напали на меня. Вы держали меня связанным. Мне надо было... Что, по-вашему, я должен был?» Блайт проглотил окончание и заставил себя замолчать. «Самые лучшие актеры в мире, вопреки расхожему мнению, не британцы, а существа, притворяющиеся людьми». Им приходилось выживать и искать пропитание в мире, где нужно изображать овцу в стаде других овец, укромно пряча свою волчью шкуру. Если ты велся на их слезы, гнев или испуг, то, скорее всего, заканчивался со вспоротым горлом. Но даже если злость Блайта была искренней, для Кэла она абсолютно ничего не меняла. «Насколько быстро упрочняется связь?» — невозмутимо спросил он, размечая на карте примерные места для остановок на отдых. Вопрос остался висеть в тумане. Блайт не торопился отвечать, только отвел взгляд. «Ну-ну, не торопись. Кэлл никуда не спешил». «Я не знаю», — наконец Сипла прокомментировал тот. Уклонялся от ответа на вопрос. «Так звери отходят назад, прячутся, избегая прямого столкновения». «Но поздно прятаться, когда ты сам выбежал к охотнику под дуло ружья». «Придумай более правдоподобный ответ». Доброжелательно предложил ему Кэл, откладывая карандаш. «Если хочешь врать мне в лицо». «Я не знаю», — с нажимом повторил Блайт. Когда Кэл повернулся к нему, он опустил взгляд, прячась за упавшими на лоб волосами. Он смотрел куда-то себе на ботинки. «У меня не было. Это первый раз, когда запечатление сработало». Кэл рассмеялся. «А ситуация-то все пикантнее и пикантнее» этот смех возможно задел блайта тот вскинул голову шумно втянув на вдохе воздух да ладно тебе приятель это правда смешно ты ведь не ждал что в такую отговорку кто то поверит это мой первый раз правдоподобно такое звучит в другом жанре а не когда ты сверхъестественный энергетический паразит блайт сжал руку на своем запястье поверх салфетки на той начали проступать красные пятна Впрочем, у тварей болевой порог намного выше, чем у людей, а после прожженного лица это и вовсе должно было быть для него мелочью. «Почему вы не боитесь?» — спросил он. «Мисс Рогин за вас боится. Мистер Норман тоже переживает. Мистер Доу считает, что меня надо убить, пока связь не окрепла. Я слышал, как он говорил об этом. Но вы...» — он непонимающе нахмурился. «Вы совсем не волнуетесь?» «Почему ты не сбежал?» В свою очередь спросил Кэл, разглядывая его. «Ты даже не попытался, хотя не сказать, что я не предоставлял тебе шансов». Блайт молчал, и Кэл предположил. «Ты не можешь убежать, верно?» «Благодаря вам и вашим друзьям». В голосе Блайта не звенели эмоции, хотя фраза звучала обвиняюще. «Я не в слишком хорошем состоянии. Ваши артефакты клещами высасывают из меня силы, не только магически. Я почти не чувствую рук, и ноги тоже плохо слушаются. «Бедный мальчик», — без жалости подумал Кэл. «Наверное, скорость их ходьбы будет еще ниже. Надо пересчитать с учетом двадцати минут на милю». Я ведь сказал, Кэл приподнял брови. «Если хочешь врать, ври правдоподобнее». «Я не... Подумай еще раз, прежде чем соврать снова». Блайт замолчал. Наверное, он должен был привыкнуть, что из-за влияния, которое он оказывает на людей, вранье сходит ему с рук. Когда тебе достаточно посмотреть на человека, чтобы он забыл, о чем думал, легко заиграться. Интересно, почему из всех людей, попадающих под чары Леннон Ши, именно объект импринтинга им не поддавался? Весьма иронично, конечно, но эволюционная биология здесь явно дала какой-то сбой. Наконец Блайт пожал плечами. Это должно было выглядеть равнодушно, но получилось у него угрюмо. «Даже если бы у меня получилось убежать в таком состоянии, это самоубийство. Для того, чтобы я мог выжить, вы должны...» Он замолчал. Ему не хотелось говорить дальше. Кэл видел это по его лицу. «Вы должны обо мне думать. Мы должны взаимодействовать, общаться, налаживать...» Он едва выталкивал из себя слова как будто ему было противно их произносить, эмоциональную связь. Голос Джеммы у Кэлла в голове очень ярко и выразительно воскликнул. «О, так этому монстру из-под кровати всего лишь нужен друг!» Блайт выглядел упрямым, лучшее слово, которое нашлось у Кэлла. Упрямым, а еще испуганным и раздраженным, злым там, в глубине зрачков. Когда дед учил Кэлла охотиться, сидя пригнувшись за ветками густых деревьев в лесах Халиакалы, первое, что он вдолбил ему в голову, — признаки злости у хищников. Каждое животное боится по-разному, но каждое животное нападает, если его разозлить. Злость Керана Блайта вырывалась с его дыханием. Теперь Кэл отчетливо чуял ее. «После того, как мы встретились, у меня больше нет выбора». «Я могу только следовать за вами, разделить Ши с жертвой», Блайт отвел взгляд. «Тоже прекрасный способ от него избавиться». Келл почувствовал, как ему вкладывают в руку орудие убийства. Это было почти благородно, если допустить, что Блайт не врал. «Звучит, конечно, интересно», — безмятежно сказал он, закладывая большие пальцы в карманы джинсов. «Но Джемма тебе ни на йоту не поверит». Мизрогин не... Блайт снова оборвал себя. Да уж, судя по лицу, Джема конкретно его достала. Достойная у парня выдержка. На самом деле не имеет значения, верит она мне или нет. Ваше же доверие. Он снова сбился. Это не эмоция, но... Упрочняет связь, подхватил Кэл. Ага, я понял. Звучит скверно. Я не прошу вас проникаться ко мне симпатией. Тут же огрызнулся Блайт. Все это все равно не имеет смысла. Даже если вы мне поверите, в конце концов, мис Роген все равно убьет меня. Он смотрел почти с вызовом. Я не дурак. У нее с самого начала не было в планах оставлять меня в живых. Так что я просто стараюсь не умереть от голода, пока все еще жив. Кажется, ты обо мне слишком плохого мнения, шутливо сказал Кэл. Когда они встретились взглядами, он пояснил. «Я не буду перекладывать работу на Джему. Когда понадобится тебя убить, я сам этим займусь». Слова падали в холодный воздух облаками пара, почти невидимого в тумане, тяжелые, как камни. В отличие от Джеммы, Кэл почти никогда не говорил того, что не имел в виду. Его «убить» — не эмоциональное, не выпад внутреннего раздражения. Оно было четким, неумолимым, как еще не случившийся факт. Блайт закусил изнутри губы, превратив рот в невидимую бледную линию и кивнул. Хлопнула дверца машины. «Этот гаденыш несет какую-то околесицу!» И этот хрип усопшего нельзя было идентифицировать иначе, чем голос проснувшейся Джемы. Кэл обернулся к ней, а Доу выглянул из-за багажника, но закатил глаза и снова исчез. И дьявол, меня подери, если я буду играть в этот гребаный элиас. Джема взбешенно остановилась у капота. Видок у нее был инфернальный. Какого хера вы тут вдвоем? Обведя их с Блайтом взглядом, она свирепо ткнула Кэла в грудь. Тебе нельзя оставаться с ним наедине. Я разве непонятно выразилась, Кейлуа? Черт, мне нужен кофе. Доброе утро, принцесса. Кэл потер место ушиба. Джемма пихалась больно. «Твое лицо жутко стрёмное». «Ты любишь моё стрёмное лицо. Почему он всё ещё жив?» Джемма с неудовольствием смерила Блайта взглядом. «Разве я не сказала, убейте его, когда отключалась?» Была уверена, что сказала. В этом была вся Джемма. Если у неё было плохое настроение, то оно должно быть плохим и у всех остальных. Впрочем, Кэлла это никогда не напрягала, а сейчас и вовсе радовало. Она очнулась и очнулась такой же, какой и была. Ничего непоправимого не случилось. «Мы решили, что когда у нас кончится еда, нам надо будет чем-то питаться». Он почесал кончик носа. «А если убить его сейчас, то он испортится». «Ладно», — мрачно буркнула она, протирая лицо руками. «В этом есть смысл. Черт, башка тяжелая, как с похмелья, будто отходняк». Кэл достал бутылку воды и помог ей умыться, рассказав о том, что обратно они стартуют, когда расцветет. Вопросов он не задавал, давая Джемме прийти в себя. Сама расскажет, незачем ее подгонять. «А где Доу?» — откинув влажные волосы, спросила она, вытирая лицо рукавом. «Вы решили съесть его сейчас?» «Он складывает вещи». Кэл кивнул на машину, и Джемма наклонилась, высматривая Доу. «Взялся за них сразу, как донес тебя сюда на руках». Такой он отличный парень, наш Сайлос. Джема обернулась на него с выражением ужаса на лице. «Пожалуйста», — застонала она, — «скажи мне, что ты шутишь». «Он шутит», — подтвердил Доу, выходя из-за машины. «Я бы выкинул тебя под ближайшим кустом». «Он точно не пытался задушить меня во сне?» «Я его отговорил», — подмигнул Кэл. Доу покачал головой. Он выглядел так, будто находиться с ними рядом его личный ад. «Так и будете обмениваться остротами?» Доу дернул бровью. «Или мы, наконец, обсудим твою астральную свиданку?» «Тебе не понравится, что я скажу», — вздохнул Кэл. «Но Сайлас прав, Джема. Сниться тебе и вырубать тебя посреди дороги — это разные вещи. Я бы не стал утверждать, что обе они мне нравятся». «Ты послушай меня», — Джемма ткнула пальцем в Кэла, а потом направила его на доу: Ты иди к черту. Кэл. Палец снова оказался у него перед носом, прежде чем Джема развела руками. Он темнит. Я не смогла выбить из него ни одного нормального ответа. Никак он пробирается мне в голову, нигде они, ничто с ними случилось. Она отвернулась, глядя куда-то в сторону. Вообще ничего. Унес какой-то бред про. Черт! Про свои рисунки вроде — это какая-то дверь. Даже когда она объяснила подробнее, то и дело прерываясь на то, чтобы сказать о Купере пару ласковых, понятнее не стало. «Ты думаешь, ему нельзя верить?» — спросил Кел, всматриваясь в профиль за темными волосами. Выглядела Джемма без шуток так себе. Скорее всего, сказывался постоянный недосып. Можно ли считать, что она отдыхала, если ее заставляли бодрствовать и во сне? Я не знаю. Надо еще раз взглянуть на эти его чертовы записки. Джема устало потерла глаза. Они у Нормана? Кстати, где Норман? Спит на заднем сиденье он хотел следить за твоим состоянием, но вырубил. Кэл. Джемма смотрела ему через плечо на машину. Ее выражение лица ему не понравилось. Нехорошее предчувствие. Кэл. Он медленно обернулся, заглядывая в темный салон через лобовое стекло. В машине было пусто.